Издательство 1S Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Марина Суржевская. Чудовище Карнахельма. Книга третья из цикла Мир за великим туманом. Пролог. Хеккар пришел с невестой. Звонко выкрикнул мальчишка-разносчик и, заткнув за пояс тряпку, высунулся из окна, рассматривая плывущую по водной глади ладью. Гавань была совсем рядом, и гигантская статуя Хароса Первого заслоняла тающее на воде солнце. Шумная набережная бурлила, бежали навстречу Хеккару и Ильхи. Зима хоть и была на исходе, а все же напоминала о себе холодным ветром, задувающим в щели меж бревен таверны. «Невеста!» Бородатый Ильх сделал глоток перебродившего ягодного настоя, изрядно сдобренного медом, и удивленно глянул единственным глазом. Второй закрывала черная повязка. В широком вороте льняной рубахи матово блеснул на шее черный обруч. «Переселенка!» Ильх, сидящий напротив, ухмыльнулся, а потом выразительно скривился. И все-таки я не одобряю, Бэнкт. Не нужны нам затуманные девы, Своих, что ли, мало? Но раз совет Хёггов решил, Да сами женихи одобрили, Эту для Ингвара привезли, Что живет за скалой. И ведь хороший Ильх, правильный, Крепкий воин, пусть и не Хёг. А тут, виданное ли дело, Говорил я ему, Ингвар, посмотри на дев Чем они тебе не милы? Хочешь черноволосую красавицу? Хочешь белоснежную деву выбери? А хочешь, глянь на красавиц Ниаральдафи или Ауральхолла? Так нет же, — сказал, — жду деву из-за тумана и хоть убей. Это все наша Оливия Хек. Это она всем ильхам пример. Каждый желает и себе такую деву. Неужто так хороша невеста, а, Лейф? Одноглазый Бэнкт добродушно усмехнулся и снова припал к исходящей парам кружки. В Ворисфольд он прибыл лишь утром, а уже устал от шума и толкотни большого города, от криков зазывал до каменных стен. Он уже тосковал по тишине, по ветру, по ощущению свободы. Нет, не для него Ворисфольд. Хоть и пленяет тремя десятками башен, хоть и нет его краши во всех фьордах. «Не для него. И сорваться бы с уступа, рухнуть вниз камнем уже сейчас. Да прежде надо найти то, зачем он проделал столь дальний путь. Правда, все поиски пока бесполезны». «Да кто ее знает?» — хмыкнул Лейв, когда Бенгт уже и забыл вопрос, погрузившись в свои невеселые думы. «Ингвар, — сказал, — ученая больно, — врачевательница». Да не какая-нибудь, а самая-самая премудрая, с грамотами разными. Видать, на Нгвар, Ингвар и клюнул. Вечно он в женщинах не то место рассматривает. Я ему говорил, Ингвар, смотреть надо сюда и сюда. Вот что в деве нужное. Ильха прессовал в воздухе женские округлости. Да все не впрок. Уперся, хочу деву из-за тумана. Хоть ты режь. Лейф сокрушенно допил свой настой и махнул хозяину питейной, чтобы добавил. Потому, может, и не заметил, как напрягся рядом одноглазый Ильх. Пальцы Бенкта сжали глиняную кружку так, что того и гляди, треснет. «Врачевательница, говоришь?» Задумчиво протянул Бенгт и стукнул ладонью по столу, отчего вновь наполненная кружка Лейва подпрыгнула. Выплескивая содержимое. «Эй, ты куда?» Удивился уже хмельной Лейф, глядя на мощную фигуру поднявшегося приятеля. «Хочу взглянуть на затуманную невесту». Уронил Бэнгт и, не обращая внимания на друга, пошел к двери. Лейф махнул вслед Ильху рукой, зная, что раз тому что-то приспичило, уже и тесаком из башки не выбить. Бэнкт всегда был упертым с самого детства. Залпом допив хмель, Лейф поднялся, распрямил затекшую спину, повел плечами. Столы и лавки слегка качнулись. Верно, выпил он сегодня немало. Но так и повод есть приезд давнего друга. Нечасто Бенгт посещает Варисфольд, а сам Лейф и вовсе не стремится в его края. О Карнахельме, как говорили сами жители города над бездной, на фьордах знали мало. Лишь то, что дикие — это места. Карнахельм был подстать своему Риару, одноглазому Бенкту. Диво, что давний друг вообще решил вылезти из своей норы на скалах да прибыть в Орисфольд. Так что когда еще доведется распить десяток кувшинов хорошего хмеля? Один хелихёк ведает. И что приятелю не сидится в тепле? Нет же, на берег потянула. Впрочем, и самому Лейву было любопытно взглянуть на переселенку. Так что он кинул на стол монеты и, шатаясь, пошел следом за другом. Догнать широко шагающего Бэнкта удалось уже на пристани. Хёгкар покачивался на волнах. Деревянное чудовище на его носу скалило зубы. Лейв одобрительно щелкнул языком. «Хорошая ладья, быстрая, с самим морским хёггом под килем». Бенгт стоял, широко расставив ноги и внимательно всматриваясь в спускающуюся по сходним женщину. Лейв прищурился и разочарованно хмыкнул. В переселенке не было ничего от белоснежных дев севера или от красавиц юга. Обычная она была. В сером плаще, скрывающем фигуру, в синем платье, виднеющемся под ним, и масть невзрачная, пегая какая-то, В руках невеста держала холщовый мешок, осматривалась. И никаких чудес конфедерации, о которых болтали дураки и мальчишки. Самая обыкновенная дева. Лишь на лице посверкивали круглые дымчатые стекла, скрывая взгляд. «Что это на ней?» Не отводя единственного глаза от чужеземной невесты, произнес Бенгт. Лейф лишь пожал плечами. «Может...» «Украшение какое», — предположил он. «Кто их этих чужеземок знает?» Дева наконец спустилась, и к ней шагнул черноволосый Ильх. Жених протянул невесте руки, и та, на миг замерев, осторожно подала свои. «Ну, вот и посмотрели на затуманную деву. говорил ведь, наши лучше», — брякнул Лейв потирая шею и отгоняя застилающий взор хмельной туман. бэнк ты еще постоял, склонив голову, а потом, резко развернувшись, пошел обратно. А Лейф, недоумевая, какая блоха укусила приятеля, поплелся следом.